Глава девятая Разошлись не слишком поздно, хотя у Оскара нашлась и вторая интересная бутылочка, и он даже осторожно намекал на третью. Рихард ушел раньше всех, сославшись на дела, иначе и быть не могло. Виталий, Оскар и Юра посидели еще часик и решили заканчивать потому что на утро многое предстояло сделать. Уже в Койке Виталий попытался проанализировать все, что сегодня произошло. Он, конечно, был слегка выпивший, но думать это не мешало. Да и не стали они злоупотреблять, невзирая на первую с курсанских времен встречу с Оскаром. Поэтому мыслил Виталий, вполне трезво, разве что, более раскованно, чем обычно он успел и с Рихардом поговорить наедине. Недолго, но определенную пищу для размышлений это все равно дало. Первое. Рихард фон Платен нынче служил в неназванных дипломатических верхах, вне всяких сомнений, поскольку его жетон был выше рангом, чем у ТСников, да и самих ТСников он очень ненавязчиво упомянул, буднично назвав их ребята из «Твистед Систер». Наверняка он все знал и о контактах Виталия с ними. Все или почти все. А вот Оскар об ангелах был информирован вряд ли. В его глазах Виталий оставался ничем не примечательным оперативником r 80 расследующим неполадки корабельных систем. В целом, Оскар, как полковой разведчик со стажем, однозначно представлял, что история с Тегонским Джейраном глубже, чем кажется со стороны, но вряд ли был посвящен во все ее неявные подробности. «Скорее всего, — думал Виталий, — его и его ребят прислали исключительно для подстраховки и сделали это никто иные, как ТСники, только действуя не напрямую, а опосредованно, через ниточки в верхах». Возможно, Рихард как раз это и контролирует. Второе слово инопланетяне в приватном разговоре с Рихардом произнесено не было даже намеками. Если он и был в курсе истинных целей ТС на флабрисе конкретно сейчас, то никак это не показал. А Оскару Нетте этого и не полагалось знать. Зато Оскар точно читал материалы о миссии Константина Ярина на Тигоне, поскольку дважды упомянул ее и назвал в точности так, как она именовалась в секретных документах. Проект 42. Ярин был преображенцем. Разведка преображенского полка такие вещи знать просто обязана, поэтому майор Пак наверняка также поймет, о чем речь, если сказать ему «проект 42». Оскар служил в Измайловском, но раз его отрядили на время в Преображенский, да еще с жетоном в кармашке и по поводу исчезающего Джерана, который почти наверняка Яринский, стоило ли удивляться его осведомленности? Третье. О странных письмах от Элья Рихард также не упомянул, но если касательно чужих, как предметы изучения Твистед Систер, у Виталия сложилось мнение знает, но не кажет виду, то о письмах — наоборот. Не знает, иначе бессмысленным становилось отсутствие на Флабресе ТСников живьем. Другими словами, Рихард и его ведомство, в принципе, знают о поисках инопланетян ТСниками, но не подозревают о серьезности данного конкретного случая. А поскольку контора Рихарда по рангу выше ТС — Никто их мнение о целесообразности визита на Флабрис самого Рихарда спрашивать не стал. Это ставило Виталия в довольно щекотливое положение. Будучи самым низкопоставленным из всех обладателей жетонов, он, тем не менее, нес большую часть ответственности за все, что могло в дальнейшем произойти. Поэтому в будущем предстояло много слушать и поменьше говорить. Впрочем, подобная линия поведения обычно и является самой разумной почти везде и почти всегда. Только поди удержись и смолчи, когда голова пухнет и очень хочется громко думать вслух. Где-то на этом Виталий провалился в сон. Встать он собирался по будильнику. Но вышло иначе. Заверещал сигнал срочного вызова. Виталий подскочил на койке, И сцапал ком с тумбочки, машинально глянул на хронометр. До полкового подъема оставалось минут 20. Значит, поспать удалось часа четыре, не больше. Было уже светло, за окнами вовсю орали, щебетали какие-то местные печуги. Не факт, что птицы. Звуки были очень своеобразные, но в этот непривычный ухухор Отчетливо вплетались флейтовые трели и Волги. Звонил майор Пак. Слушаю, отозвался Виталий. Доброе утро, Полундра, братцы. Экипаж пропавшей Печоры полчаса назад вышел на связь. Я выслал копьяги Бобик. Вылетаем как только прибудете. Я уже на взлетке. жду только вас. Сух я организовал. Полёт перекусьте. Понял. Будем внизу через десять минут. «Добро!» Виталий сбросил вызов. Кадет уже не спал. Вопросительно глядел на начальство из-под легкого марселевого одеяльца. «Че там? Тревога, оврал и шухер?» «Вроде того. Говорят, наш печер нашлась. Так что давай жив на крыло!» Юров вскочил и опрометью метнулся в санузел. А Виталий пока соображал, что из приборов и инструментов стоит взять с собой а что пока нет смысла. Через 10 минут они, упакованные по-рабочему, стояли внизу, но Бобика еще не было. Долго ждать, конечно же, не пришлось. Вскоре послышался нарастающий шелест покрышек, и выкрашенная не в привычный темно-зеленый, а в желтовато-оливковый цвет платформа затормозила перед входом в общагу. Оперативники... Без лишних слов погрузились. «Надо же!» — размышлял Виталий, глядя вправо от Бобика на мелькающие придорожные деревья. «Только мы прибыли на Флабрис, и пропавшие корабли тут же нашлись. По крайней мере, один. А раньше — ну никак. Как-то это было подозрительно, не натурально, слишком нарочито, прям чересчур. Однако на поступки оперативников Эти подозрения повлиять никак не могли. Если зверь внезапно побежал на ловца, ловцу надлежит действовать, да пошустрее, а вовсе не задумываться, почему зверь побежал именно сейчас. Но, с другой стороны, если считать версию ТС истинной, иначе и случиться не могло, Виталия хотят увидеть. Виталия для этого выдергивают на Флабрис и терпеливо ждут, пока он долетит. Долетел. Чего дальше ждать? Таинственным силам, желающим говорить с капитаном Брагиным, ждать даже опасно, потому что они не могут не знать, что ТС издалека следит за всем происходящим. Да и помимо ТС есть заинтересованные. Не зря же в гуще событий внезапно возник великий и неподражаемый Рихард фон Платтен. Вот так-то. Ладно, думал Виталий сосредоточенно. Надо вообще все события разбирать с двух точек зрения: от лица оперативника Р80, которому на гипотетических чужих в общем-то наплевать, в рабочем смысле, не в приватно-любознательном. И от лица наживки, насаженной на крючок ТС-никами. только наживки, которая знает о рыбалке, и главное, Верит в нее. Зазевался, подсекли и прощай, милый сердцу пруд, заросший кувшинками. Рыбья судьба тоже не завидна Здравствуй, чья-нибудь рыбочистка и сковорода с кипящим маслом. А судьба наживки не интересует вообще ни одной из сторон. Поэтому станем разбираться во всем процессе событий и зарубочки в памяти желательно оставлять. Водила Бобика молча рулил, даже на общевойсковые петлицы не особенно косился. Летное поле у преображенцев было меньше, чем полагалось по полковым стандартам, но оно и понятно — стандартное внутрь периметра особо не втиснешь. Это потом, когда столица Флабриса получит статус безопасного города, можно будет не экономить на площадях и вынести космодром за периметр. Лучше куда-нибудь в степь. Ну или в тайге непосредственно за периметром место расчистить. А сейчас в стояночной зоне при Тирку стояло не более трех десятков кораблей, и взлетных пятаков имелось всего три — стартовый, финишный и резервный. На стартовом в полной готовности ожидала Печора. Похоже, та самая, на которой майор Пак подвозил их с Юрой из Струнопорта. Заправщик и техничка стояли в положенном отдалении. Едва Бобик подкатил, из люка высунулся сам пак и нетерпеливо завибрировал ладонью. Виталий с кадетом соскочили еще до того, как Бобик затормозил, и рысцой стремились к трехсотке. Кадету с рюкзачком за спиной бежать было не в пример удобнее, чем Виталию с дипломатом. Действительно, Печора была та самая. Паковская, с увеличенной пилотской кабиной. В пассажирской части сидели полусонные ребята с медицинскими, судя по красным крестам в белом круге, сумками, а за штурвалом чернявый лейтенант с гарнитурой в ухе. Он коротко и напористо перекликался с диспетчером. Пак плюхнулся в кресло рядом с ним, а оставшиеся два предоставил интендантам. Юра с удовольствием умастился с краю, где приличный обзор был не только вперед, но и вбок. А Виталий воткнул дипломат с инструментом в зажим, зафиксировал и только потом сел рядом с паком. Люк уже задраили, дверь в кабину закрыли. Пилот быстро пробежался пальцами по сенсорам, выводил движки на рабочую мощность. И что? оценил Виталий, пристегиваясь. «Умеет. Пианист прямо». Печора мягко прянула вперед и вверх. Ускорение вжало в спинки кресел всех, кто пребывал на борту. Кадет прилип носом к боковому колпаку, насколько позволяли ремни. Когда корабль набрал положенную высоту, стабилизировался и лег на курс, Виталий вместе с креслом повернулся к Паку. «Ну, рассказывай, как что». Тот с готовностью кивнул и заговорил. Чуть меньше часа назад отзвонились метеорологи со станции в тайге. Это на юг-юго-запад от периметра. Между прочим, станция эта недалеко от места, где в первый раз видели Джейран. Тот самый. В общем, метеорологи рассказали, что из лесу к ним Вышел человек в драном пилотском комбинезоне, попросил сообщить в полк и отрубился. Его тут же упаковали в медмодуль, понятное дело. Судя по нашивкам на комбезе, это лейтенант Вирченко, штурман пропавшей Печоры. Метеорологи записали и прислали короткий ролик прямо в процессе упаковки в гроб. «Действительно, Вирченко, я сам ролик проглядел и подтверждаю. Он...» «Повезло ему, между прочим. Станция вахтовая, метеорологи там постоянно не сидят, прилетают от случая к случаю». «Хотя, если Вирченко до нее дошел на нервах, жилах и воле, может, ты сам бы сначала послал весточку в полк, потом упаковался в медмодуль и только после этого отрубился. Он парень крепкий». «А корабль? Корабль-то нашли?» — спросил Виталий. «Пока нет». Но раз Вирченко вышел к станции пешком, там он где-то, неподалеку. «Видал, Орлов, в пассажирке. «Видал. Медики вроде. Или не медики?» «Трое, да, медики. А четвертый — сенсографист. Долетим до станции, медиков высадим. Пусть Вирченко оживляют. А сами полетаем там вокруг, повынюхиваем, а вось насканируем чего-нибудь». В словах разведчика имелся неоспоримый резон. Летать над бескрайней тайгой наугад — дело практически бесполезное. Сенсографом корабль в чаще таким образом найти можно только случайно. Но если известен хотя бы примерный район, где он свалился, то тут дело другое. Исследовать с высоты окружность радиусом 10-20 километров не такое уж и долгое дело. Тогда правильно сделали, что прихватили на вылет оперативников Р-80, хотя фактически место крушения Печуры и Бекаса еще не найдено. Жаль, не получится со штурманом переговорить. Если он действительно в отключке, врачи к нему не подпустят. И правильно сделают. Потом Виталий сообразил, что на пропавших кораблях могут оставаться выжившие, возможно, раненые которым также требуется срочная врачебная помощь. И тут уже не до медицинских сантиментов. Если Вирченко способен разговаривать, с ним обязательно поговорят. Ладно, решил Виталий. Пока летим, а там видно будет. Теперь это мой рабочий принцип решать проблемы по мере их возникновения. Организм позорнейшим образом нарывил вздремнуть и сопротивляться его порыву Не находилось ни мочи, ни мотивации. Все равно в полете от Виталия с кадетом никакого проку. А они сегодня чистые пассажиры, летный балласт. Разве что печера майора Пака тоже засбоит и кувыркнется в тайгу. Вот тут уж Р-80 обязана показать себя во всем блеске. Однако снаряд, как известно, дважды в одну и ту же воронку не попадает. Две упавших печоры. Это уже как-то чересчур. «Через часок еще, мои ребят, подтянутся. Иртыш и пяток рамфаринхов. Ботов высим, диполя разведем!» Мечтательно протянул Пак. Иртыш был солидной поисковой базой класса 500. Даже побольше оставшейся на луне матки Виталия с Юрой. «Разведем», — мелькнуло в затуманивающемся сознании Виталия. «Боты, диполя. Засыпаю. А ведь раньше мог сутками без сна. Прощай, юность». Очнулся Виталий от сильнейшего толчка. Если бы не был пристегнут, вышвырнуло бы из кресла на торпеду и лобовой колпак. И размазало бы, ясное дело, до того сильно содрогнулся корабль. Мгновением позже лопнули продолговатые коконы на ремнях и торцах кресел, шипением вспухли компенсационные кранцы, и Виталий оказался надежно зажатым внутри аварийного ложемента. Сами ремни безопасности остались целыми, разумеется. К тому же еще сильно натянулись, поэтому сиденья и спинка кресла более чем ощущались задницей и спиной. В них Вдавливал надувшийся ложемент, и вдавливал очень неслабо. Корабль трясло и колотило, слева кто-то сдавленно перхал, а кто-то, второй, ругался чернейшими словами сразу на двух языках. Были это пилот и майор Пак, больше некому. И поскольку среди проклятий встречались отрывисто короткие, непонятные и на слух восточные слова, ругался зам. начальника разведки преображенцев, а в кашле заходился чернявый пилот. Режим Маракаса продолжался не менее двух минут, по истечении которых тряска наконец-то стала терять интенсивность, а еще примерно через минуту Печора сперва замедлилась, потом остановилась, медленно завалилась на левый борт и одновременно в корму, и, судя по ощущениям, Рухнула скрон деревьев непосредственно на почву. Заступорилась она в наклонном положении, целясь носом в небо примерно посередки между горизонтом и зенитом. Небо за колпаком просматривалось неважно, мешали ветви деревьев, как сломанные и насыпавшиеся на колпак, так и выдержавшие испытания падением корабля. Стало почти тихо. Пак ругнулся еще разок-другой, засопел и затих. Громко пискнул сигнализатор на пульте. Шифка управления двигателями докладывала, что аварийный режим отключен, двигатели погашены до состояния предстартового разгона и поставлены на самодиагностику. «Все живы? Вадик!» — подал голос Пак на правах старшего. «Жив!» Просипел пилот и снова болезненно заперхал. «Господа интенданты!» «Я вруч жив», — отозвался Виталий. Голос у него заметно подрагивал и срывался. «Я тоже», — сказал Юра практически обычным манером, и Виталию сразу стало чуточку легче. «Ответственность, черти ее дери! Снова прощай, юность беззаботная!» «Вадик!» «Разблокируй кабину! Проверим салон!» Продолжал командовать ПАК. Пилот дал голосовую команду. Сначала на включение голосового режима как такового, потом на срабатывание аварийных серводвигателей. Двери кабины медленно сдвинулись вдоль переборки и зафиксировались в открытом положении. «Эй, медицина! Отзовитесь! Целы? По очереди!» Медицина дисциплинированно и на удивление хладнокровно отозвалась. Частью счастью, все утверждали, что целы. В том числе и сенсографист. Пассажиры в салоне оставались точно так же обездвижены ложементами, словно младенцы в тесных пеленках. Это следовало просто перетерпеть. Сейчас автоматика диагностирует фиксацию на грунте и можно будет командовать отбой системе живучести. Кранцы сдуются и обмякнут, ремни ослабнут до состояния, когда их уже можно будет расстегнуть вручную. Виталий поймал себя на том, что пытается вспомнить, были ли пристегнуты люди в салоне, когда они с Юрой последними поднялись на борт. Ему казалось, что нет. Молодцы, что пристегнулись. Иначе крепко побились бы там, в кабине. И хорошо еще, если не на смерть. «Как только вариаторы выдержали!» — очень к месту хрипло сообщил пилот Вадик. «И его через коромысло!» «Отставить сквернословие!» — буркнул Пак. «Так вы ж перед этим тоже того, гермайор. Мне? Можно?» Пак глубоко вздохнул, причем с неким посторонним присвистом. Но Виталий знал — после перегрузок такое не редкость. «Ты лучше скажи, что это такое было, а то я как-то не очень понял». «Режим развалился», — уверенно доложил пилот. «Тяга упала, а потом и вовсе ушла. Я не понял, почему. До этого все штатно работало. Ну и того. Планировали по инерции, брюхом по сосенкам». Виталий сильно пожалел, что в момент инцидента спал. Впервые в жизни угодил в аварию сам. Мог в деталях наблюдать процесс, так сказать, изнутри. Это же неоценимый, уникальный опыт, невзирая на явную опасность для жизни. Тем более авария выдалась счастливая, никто не погиб. В целом уже можно было предположить от чего Тяга не пропала одномоментно, а поначалу только снизилась, а значит неизбежно стала падать и скорость. Это раз. Режим был. Маршевый, без виражей и на автопилоте, который по определению реагирует быстрее живого человека. Это два. Ну и главное, Печора летела над лесом, а не над скалами, к примеру. Деревья, как показывала практика, очень неплохой амортизатор. Свались их трехсотка просто на почву или на песок, ложементы могли и не спасти. Если на скалы, не спасли бы однозначно. А так... Есть шанс отделаться компрессионными гематомами. «Виталя!» — позвал Пак. «Что?» «У тебя есть мнение насчет произошедшего? Ты ж спец как раз по таким случаям. Не нам простым летунам чита. «Если честно, я задремал», — признался Виталий безо всякого раскаяния. Проснулся от тряски, но как только сдуются кранцы... Я с великим удовольствием залезу в систему и погляжу налоги полета. Надо будет. Всю командную часть на оператора разберу. У меня консоль с собой. Невидимый пилот у левого борта иронически хмыкнул. Интересные в генштабе интенданты. Наверное, и пилотировать умеют не хуже нас. Между прочим, эту самую печуру из Трунопорта вчера один из интендантов и привел. Назидательно произнес Пак. «Тот, что помоложе!» «И пилотирует, чтоб ты знал!» Виталий без особых надежд кашлянул на показ, перебивая. И майор тут же умолк. «Пилотировать, не пилотировать», — сказал Виталий вслух. «А вот инженеры в генштабе реально неплохие, не невзирая, что шурупы». «Без обид, ребята», — немедленно повинился пилот. «Я без подколок, так?» «Разговор поддержать!» Окончание фразы утонуло в громком шипении. Кранцы ложементов синхронно начали терять упругость. Можно было, конечно, назвать этот процесс сдуванием, но упругость их не являлась следствием операции со сжатым воздухом. Кранцы не были полыми и надувными. Они имели практически сплошную слабопористую структуру, и объем их регулировался загадочными для большинства людей процессами на стыке химии и наноэлектроники. Однако шипели они совершенно так же, как воздушные шарики, у которых резко ослабла завязка, разве что от того в обиходе и прижилось словечко «сдувались». Первым освободился от ремней майор Пак, аккуратно скатился в левый задний угол кабины, и там кое-как встал на ноги. Сейчас это была самая нижняя точка в помещении. Цепляясь за кресло и торчащие из переборки аварийные псевдокожаные петли, он полез к дверному проему, поглядеть, как там пассажиры. Виталий тоже отстегнулся, но из кресла вылезать не спешил. Пошевелил руками-ногами, проверяя, не затекли ли конечности и вообще, целы они или как. «А то в горячке можно и перелом не сразу почувствовать». «Елки-палки!» — заявил вдруг пилот Вадик, ворочаясь на своем месте. «Мы же гробануть смогли! Хорошо в тайгу присели они на камешки. да покасательной. «Могли», — подтвердил Виталий. «Радуйся, повезло нам». «Радуюсь?» «А вы, господа интенданты, уж не спецы конкретно полетным авариям?» «Какой ты проницательный лейтенант!» — пробурчал Виталий не без ехидства. «Настоящий разведчик! Но болтай все-таки поменьше». Пилот, если и сконфузился, то не слишком. Был он, судя по всему, классическим рубахой-парнем, по определению жизнерадостным и беззлобным. Пардон! Вздохнул он и сделал паузу, словно проверял, закашляется снова или нет. Не закашлялся. И продолжил. «Больше не буду. Это, наверное, реакция на стресс. Медики, если что, подтвердят». Тем временем кадет справа от Виталия осторожно сменил позу. Сел, свесив ноги на спинку кресла, которое сейчас занимало положение ближе к горизонтали, чем сиденье. «Подсобить, мастер!» Спросил он таким тоном, что Виталий неожиданно растрогался. Точно так же помощь ему иногда предлагали дети. Серьезно, по-взрослому. Интонации один в один. Это выглядело, с одной стороны, чуточку комично, а с другой — на глаза слезы были готовы навернуться. Если бы сейчас на месте кадета оказался кто-нибудь из близнецов, не исключено, что и навернулись бы. Но Юра... Был несколько старше по возрасту, поэтому и эффект получился слабее. Однако Виталий вдруг понял, что будь он сам в сегодняшнем возрасте кадета, ничего подобного точно не ощутил бы. А сейчас вспомнил пацанов своих и готов обмякнуть. Но Виталий, конечно же, не обмяк. Не хватало еще. Засмеют, пусть и не всерьез. Шурупу из Р-80 надлежит быть спокойну, выдержану и всегда готову. Хорошие слова из хорошей книжки. Вот и надо соответствовать. Справлюсь. Отринул помощь кадета Виталий, не меняя, впрочем, позы. Слышь, лейтенант, как действовать станем? Сначала восстановим ноль по крену и дифференту, или сразу в логи полезем? Да как гермайорс майор скомандует, так и сделаем ответил пилот беззаботно. «А что там с блокировочками? Стоят еще? Мне отсюда плохо видно». Вадиму было видно лучше. Он глянул и бодро сообщил. «Красненькая пока». Голоса за дверью, которым в кабине не особо прислушивались, утихли. Виталий откинул голову назад, пытаясь рассмотреть дверной проем из положения лежа. Как ни странно удалось... Майор Пак заглядывал в кабину, навалившись грудью на переборку с дверью. В проеме были видны только голова, плечи до да пальцы рук, держащиеся за край двери и порог. «Попробуй разблокировать левобортный аварийный шлюз!» — велел он. «Есть!» — оживился пилот и отдал голосовую команду на возврат управления с пульта. Во флоте голосовое управление никогда не любили. «Готово!» — через полминуты сообщил он же. Судя по звукам и индикации, шлюз разблокировался и открылся без неприятных сюрпризов. «Кто наружу пойдет?» — поинтересовался Виталий. «Я? Кто же еще?» — риторически вопросил Пак и скрылся из поля зрения. «Погоди, Паша!» — майора Пака в обиходе часто называли на русский манер. «Дай-ка я тебя смотрю! Так!» На всякий случай. По-видимому, говорил один из медиков, скорее всего, старший. Только старший среди них мог позволить себе обратиться к зам начальника разведки полка по неформальному имени. Даже Виталий, третий в корабле по фактическому возрасту, если и позволял себе что-либо подобное, то в основном из-за особой должности и прилагающегося жетона пайдзы в кармане. Позволь себе такое, остальные? Виталий удивился бы. Пак немного поломался для приличия и сдался. врач тоже ведь имеет немалые полномочия, и не всегда звезды на погонах решают абсолютно все. Тем более старший из медиков и сам был майором. Пилот тем временем выбрался из кресла и полез в оружейный сейф. Правильно, пока командир корабля осматривается и выясняет диспозицию, кто-нибудь обязан стоять в охранении. Опасные хищники в тайге Флабриса водились. Какая тайга без аборигенных медведей-тигров? Виталий кое-что помнил из водной лекции офицера по биоадаптации. Главный зубастик Флабриса назывался Зурс, второй чуть помельче, как-то на букву Ша. Шакир, Шахар, а еще более мелкие стайные звались почему-то Сойками. Только земная птица в единственном числе была «сойка», а местный аналог волчары — «сойк». Когда Вадик выщелкнул ружье из зажимов и захлопнул сейф, Виталий уже лежал в крайнем левом пилотском кресле. «О!» — удивился Вадик. «На ходу подметки режут». Систем запустить?» «Разберусь», — ответил Виталий. «Дуй в охранение». «Только если вдруг решите с майором отравняться, дайте мне знать сначала, а то как стартанем в небо!» «Да уж конечно!» Пилот картинно запрокинул голову, повесил ружье за спину и словно заправский скалолаз полез к двери. В кубрике его, в свою очередь, отловили медики, так что наружу они с паком наладятся, пожалуй, только минут через десять. «Успею», — подумал Виталий. Главное, чтобы физически ничего не выгорело. Юра тоже времени даром не терял. Завладел чемоданчиком мастера, перебрался поближе и заякорился между креслом и оружейным сейфом. Благо, аварийная петля проклюнулась из-под обшивки и тут. Виталий вынул и включил спецтерминал. В принципе, все необходимые манипуляции с бортовыми системами можно проделать из персоналки, но с терминала неизмеримо удобнее. «Юра!» — обратился Виталий к кадету. «Ты видел когда-нибудь, как аварийные дампы пошагово вскрывают?» «Пока нет», — отозвался тот. «Смотри!» — выдохнул Виталий. «И запоминай!» Сначала загоняемся в инженерный режим. Майор Пак с Вадиком вышли на связь довольно быстро, но Виталий уже почти закончил. Главные его подозрения подтвердились. Однако, хорошо это было или плохо, он пока не решил. «Виталя!» — донеслось по служебке. «Ты за штурвалом?» «В целом, да». «Но я не в полетном, я в инженерном». «Догадываюсь», — сказал Пак. «Долг тебе еще?» «Три-пять минут. А что?» «Мы тут посовещались и решили, что можно съехать на пузо и соблюсти человеческую горизонталь. Ну его, по стенам ползать по обезьяне, лишнее это!» «Вы погуляйте там, вокруг корабля. Ягд соберите, цветочки понюхайте. Я вызову». «Цветочки!» — хмыкнул Пак. «Ягодки!» «Ладно, только не тяни!» «Не буду!» — пообещал Виталий. Через несколько минут он действительно закончил смотреть логи и анализировать команды, которые проходили на двигатели, инжекторы и на синхросшивку непосредственно перед падением. «Кадет!» Выглядел ошарашенным и задумчиво водил ладонью по ежику на темени. «Консоль, упакуй, велел ему Виталий, а сам попробовал запустить полетный режим. Режим запустился, хотя базовая диагностика проскочила не так быстро, как должно, запнулась на пару секунд. Даже хорошо, что мы сейчас не летать, а ерзать. С грунта упасть нельзя подумал Виталий озабоченно. «Разведка!» — позвал он. «Я в полетном. Точнее, в наземном маневровом. Что делаем?» «Значит так», — начал рассказывать Пак. «Тебе надо сдвинуться назад и чуть вправо. Только корму не задирай сильно. И потихоньку, дискретненько, по доциметру, например». «Вас понял» подтвердил Виталий, выставляя ограничитель мощности. Полу лёжа рулить будет не особенно удобно. Руки на весу, но в целом ничего невозможного. «В кубрике!» — проорал он командным голосом. «Кто не пристегнут? пристегнитесь!» и уже кадету. «Ремень подай, будь другом! Сам не дотянусь!» «И держись крепко, не хватало морду обо что-нибудь расквасить». Маневр занял втрое больше времени, чем Виталий ожидал. Корабль явно лихорадила, управление он слушался неохотно. Хандрила, судя по всему, синхрошивка. А если она хандрит, двигатели работают не как единая система, а примерно как лебедь, рак и щука. Гравиподушка генерировалась неравномерная, печёру дергала и болтала словно припадочную, но Виталий справился, хотя и взмок от натуги. Борта снова стали бортами, пол — полом. В креслах снова можно было сидеть, а не лежать коленями кверху. Виталий погасил гравиподушку, и корабль плавно лег брюхом на палую хвою пузырек индикатор уровня отстоял от пересечения осей сантиметра на полтора, не больше. Фух. С облегчением выдохнул Виталий и отстегнулся. Давно ну, я так не упражнялся. Вместе с подушкой отключилась и аварийка. Страховочные ременные петли начали медленно втягиваться под переборки, а мембрана в этих местах оплывала и помалу затягивала разрывы и неровности. Вскоре вернулись Пак и Вадик. «Шивка!» — сходу поинтересовался Пак полуутвердительно. «Она родимая!» — не стал темнить Виталий. «Еле совладал! Надо боком, а она, зараза, раком наровит. «Да, а ведь вылетали, как часики работало!» «Логи проштудировал, говоришь?» Простудировал. И что?» «Садись, Паша. В ногах правды нет». «Так ее и выше нет, Виталя!» Вздохнул майор, но в кресле умастился. Машинально потянулся к ремням, потом опомнился, отдернул руку. Кадет благоразумно переместился на свое прежнее место. Вадик остался стоять и явно нацелился внимательно слушать, потому что вид у него сделался до крайности заинтересованный. Виталий уже воздуха в грудь набрал, но тут в дверях кабины беззвучно возник майор-медик. «Паша, ты в полк сообщил?» — поинтересовался он. «Погоди, Степаныч!» — отмахнулся Пак. «Что сообщать-то?» Что у нас палатки и запланированная посадка? Так с меня причину сразу начнут трясти, а я ее пока не знаю. Вот сейчас спецы-союзники разберутся, тогда и доложим. По всей форме, с фактами и аргументами, как полагается. Медик кивнул, но одним вопросом не ограничился. Тогда вот еще что. Как я понял, пока неизвестно, надолго ли мы застряли но давай предположим, что надолго. В свете этого хотелось бы уточнить. Сколько у нас рационов и воды? Пак перевел взгляд на Вадика, но тот только руками развел. «Я ж с вами приехал, гермайор, а борт к вылету готовил не я». «А кто?» «Не знаю. Феоктистов, наверное. Он ночью дежурил. Мне как разнарядка пришла утром». «Я подорвался и на старт. Все. Больше ничего не знаю». «Ладно». К удивлению Виталия, Пак карать и бушевать не стал. И, вероятно, правильно. Обернулся и распорядился. «Вот пока мы тут по механизмам соображаем, ты, Степанч со своими и выясни, что там с фуражом и обеспечением. Проведи, так сказать, ревизию и сенсографист, привлеки». «Не в лодорничать!» «Добро!» — кивнул медик, вышел и даже дверь за собой закрыл. Виталий машинально отметил. «Раз дверь без проблем закрылась с пульта у косяка, значит, сервис жив как минимум частично. Это хорошо. Это обнадеживало». «Большие проблемы почти всегда влекут за собой множественные отказы. Сыпется все». От двигательных и навигационных систем до мелочей, типа стеклоочистителей и вентиляции. Это неизбежная плата за использование компонентов, созданных неизвестно кем и неизвестно с какой целью. Скомпонованные в систему, они, помимо очевидных функций, практически всегда обнаруживают и побочные, зачастую совершенно неожиданные свойства. Степень интеграции чужих артефактов вообще поражало воображение. И Виталий не раз задавал себе вопрос, на что были способны корабли чужих, которые они собирали самостоятельно, для себя, по изначальной задумке. Точно и полно ответить на этот вопрос, увы, было некому, хотя как минимум один такой корабль практически у Виталия на глазах, без топлива и экипажа, сбежал от настырных ученых, а второй, по идее, собранный людьми. Мало что без топлива и экипажа сбежал, так еще и без стартовой автоматики и порядком потрепанный. «На чем мы там остановились?» подал голос Пак, и Виталий очнулся от раздумий. «На том, что в полк сообщать, рано!» охотно подсказал пилот. «Полк!» сообразил Виталий Холодея. «Майор!» — заорал он, больше не теряя ни секунды. «Ты говорил, за нами иртыш идет!» «Да!» — удивленно подтвердил Пак. «Немедленно связь с ним!» Пак еще только поворачивал голову к пилоту, а тот уже работал со связью. «Они вылетели уже!» Виталий поумерил голос, но все равно говорил чуть громче обычного. Пусть немедленно уходят с нашего курса, если идут по нему. Куда угодно, только прочь с курса. Все, и Иртыш, и остальные. Чернявый Вадик коротко отсигналил, что понял, и торопливо забормотал в гарнитуру. Сколько у нас времени прошло с аварии? Когда тяга засбоила? Минут двадцать назад? Пак мгновенно вывел данный борт-журнала в видеокуб. Верхнюю красную строку найти было легче легкого. Виталий прекрасно увидел все сам. И данные, и хронометраж рядом. 24, сказал Пак вслух, требовательно глядя на пилота. Через секунду тот радостно сообщил. «Они только-только взлетели!» «Все поняли! С курса уходят южнее! К нам зайдут! С востока! Годится?» «Годится!» подтвердил Виталий, с облегчением откидываясь в кресле. Пилот вновь забормотал в гарнитуру. «Ну, а теперь объясняй», развел руками Пак, вновь повернувшись к Виталию. «Встречался с таким?» «Встречался», — подтвердил тот. «Как минимум дважды, оба раза, на ларее. Только это... Давай лучше не при всех. Тебе в общих чертах обрисую». А остальным это незачем. Давай, знаешь, как сделаем? Пойдем еще разок корабль обойдем. Кадет мой покараулит, а мы с тобой заодно пошепчемся. Пак немедленно поднялся из кресла, а пилот, завершивший переговоры, грустно, но с пониманием протянул ружье уже вставшему с места Юре. «Не потеряй!» — вздохнул он. «Это бортовой комплект». «Ни в коем разе!» Очень убедительно поклялся кадет. Уже в проеме Пак еще раз обернулся к пилоту. «Вызовут из полка, сразу зови! Скажешь, на первичном осмотре!» «Есть!» Виталий прошел за Паком ко все еще открытому левобортному шлюзу. Потом они пропустили вперед Юру с ружьем. И только после этого Виталий ступил на усыпанную рыжими хвоинками таежную почву Флабриса. Запахи леса сливались в могучую симфонию жизни. Однако упавший сверху, а потом неловко елозивший на граве подушки корабль, неизбежно внес в нее могучую струю Модерна. Модерном, откровенно говоря, пахло сильнее, особенно вплотную к кораблю. Но к этим запахам Виталий давно принюхался. В них он жил а запахи тайги были новыми и незнакомыми, поэтому чувствовались гораздо острее. Со звуками обстояло скуднее, живность распугали, а растения по природе своей существа молчаливые. Кроны на ветру шумят, да и все, но сейчас и ветра толком не было, особенно здесь, внизу. Трехсотка распласталась на толстом ковре из полой хвои, подмяв под себя хиленький подлесок и, наверное, россыпи прошлогодних шишек тоже. Во всяком случае, вокруг печуры их валялось множество. Корма влезла на два поваленных ствола. Поваленных не сегодня, а значительно раньше, поскольку они выглядели давно высохшими и изрядно подпорченными древоточцами. Если бы не этот отрадный факт, Десятиметровая в длину туши Печоры во что-нибудь похожее на горизонталь вписаться вряд ли сумела бы. Да и по пятиметровой ширине вошла еле-еле, заметно наклонив два дерева по левому борту и одно по правому. Могла бы и сломать, но местные сосны-пихты демонстрировали чудеса прочности и гибкости. «Так чего?» — поторопил Пак. Виталий снова отвлекся на свое. Как-то часто это стало у него в последнее время происходить. Пришлось опять возвращаться в реальность. Значит так, Паша. Поскольку ты разведке, тебе это знать положено. Но вообще информация строго внутренняя. По всем обитаемым мирам встречаются одиночные артефакты-маячки. Одни просто излучают, одни даже по навигации могут помочь. Некоторые молчат и пока не проявили своей гнусной сущности. Но бывает, что они генерируют, а потом транслируют машинные и инженерные команды. И наши корабли их слушаются. «Почему по всем мирам? Ты же говорил, только на Лареи сталкивался!» — спросил Пак. «Так это конкретно я, капитан Брагин. Не один же я на них напаровался. Знаешь, с чего началась история с чужой базой на Ларее? Знаю, там мультихал какой-то грабанулся. С ним разбирались и в итоге целую базу нашли. Правильно. Мультихал просто летел мимо, а маячок базы дал команду на разделение секций. Ну и... Так-так... Пак быстро соображал. Думаешь, в тайге тоже база? «И прошла команда на разбаланс шивки?» «Не обязательно, база. Чаще это заглубленный в почву артефакт или просто валяющаяся где-нибудь в болоте железка-керамка». «Но суть ты уловил верно». Пак покачал головой. «Вот же гадство! Хорошо, что наших предупредили. Спасибо, господа интенданты». «Нам еще только двухсотых сейчас в полку не хватает. Трам-тарарам!» Виталий вздохнул, но не сказал ничего. «И что теперь делать? Мы ж тут летаем иногда. Надо бы эту пакость найти и обезвредить!» «Обязательно надо. Ставь в план!» — пожал плечами Виталий. «И лучше сразу через секретчиков. Такие вещи афишировать не принято». «Конечно-конечно. Шефу доложу для начала, а он точно к начальнику штаба пошлет. Там решим». Пак немного помолчал, видимо, продумывая будущую работу. Потом тоже вздохнул. «И часто эта самая пакость проявляется. Расскажешь? Не секрет?» «Я в третий раз за службу напарываюсь. А летаю я, сам понимаешь, много». Пак многозначительно покивал. «Слушай, я все про обезвреживание думаю», — снова заговорил он. «А как эти излучатели вообще найти? Не гробить же корабли в слепом поиске? Может, вас как-нибудь привлечь, раз вы спецы?» «Мы немного по другому профилю спецы. Но есть спецы конкретно по этому вопросу. Я же говорю, к секретчикам» они дальше знают, кого потеребить. «Вот это здорово!» Пак даже повеселел, насколько это было возможно через полчаса после крушения и аварийного кокона. «Правильно у нас во флоте все организовано. На всякую хитрожопую сложность спецы с хитрыми винтами найдутся». «Да уж», — подумал Виталий, — «правильно организовано во флоте» а занимаются сложностями, почему-то шурупы, вроде нас. Подумал и осекся. И осознал, что впервые машинально причислил себя к шурупам, а не ко флоту. Было даже по-своему справедливо, что именно в этот момент из аварийного шлюза высунулся пилот и проорал. «Гермайор, штаб на связи!» Пак, естественно, направился к шлюзу. Не то чтобы рысью, но и не в развалочку. Виталию внутрь не хотелось. Все равно сейчас преображенцы будут докладываться штабу, пытаясь выяснить, что же такое недавно произошло и как в свете этого следует поступать дальше. Станут вырабатывать планы основной и запасной. А это дело, как известно, не быстрое. Займет от 15 минут до получаса. Да и вообще, Виталий полагал, до прибытия пресловутого Иртыша с подмогой оперативникам Р-80 делать будет особенно нечего. «Ну что, Юра?» — обратился он к кадету. «Ты как, ничего не болит?» «Не болит?» «Пара разве что. Коконы сработали что надо, как на тренажерах. Вас тоже ведь по тренажерам гоняли?» «Конечно, гоняли». Только коконы были прошлой модификации, ты. От них смешные синяки оставались, решеткой. Видел когда-нибудь? «Коконы или синяки решеткой?» Виталий махнул на него рукой. «Ай, ну тебя! Пошли лучше корабль снаружи осмотрим. Только ружье поаккуратнее держи, а то отстрелишь мне что-нибудь нужное. Зоя прибьет». Минут 10 они ходили вокруг печеры, внимательно оценивая состояние обшивки, осматривая аппаратные выводы, да и вообще все, что было возможно рассмотреть на корпусе снаружи. Опоры Виталий при недавних маневрах не выпускал. Особого смысла не было. Да и тут ведь не космодром, а тайга. Задний можно и погнуть ненароком при выходе из полувертикали. Обломятся они вряд ли. Скорость не та, а вот погнуться или вывернуться из устей, да плюс еще сегменты повредить, теоретически могли. Печора — довольно здоровая дура и весит, соответственно. Это вам не Джейран. Кстати, о Джейране, — подумал Виталий. Надо бы мне в почту иногда заглядывать, наверное. Как вообще эл -Я планирует со мной встретиться, если вообще планирует? Они с кадетом как раз завершили полный круг вокруг печоры. Ничего фатального, да и в целом сколько-нибудь заметного найти не удалось. Даже царапин. Внешнюю обшивку исключительно трудно поцарапать. Ее, пожалуй, легче прорвать или проломить. Но усилия для этого нужно, соответствующее. Днище, подозревал Виталий, тоже осталось целехоньким и гладким. Трехсотка скорее эти пихты кедра с корнями повыдергивает, чем оцарапается о них. Пока они совершали круг почета, наружу выбрались оба медика, которые помоложе, и сенсографист. Один из медиков курил, второй мочился на ствол ближайшего кедра, а сенсографист с ружьем в руке задрал голову и рассматривал сквозь кроны бледно-голубое небо Флабриса. Что ты там высматриваешь? поинтересовался Виталий. Да, вроде пролетело что-то, неуверенно сообщил тот. Большое, больше двухсотки. Высоко? Не, я бы сказал метрах на пятидесяти». Деревья вокруг Виталий оценил бы метров пятнадцать по высоте, хотя некоторые были и повыше, и на вид немного отличались от тех, которые он условно называл соснами-пихтами-кедрами. Сосны-кедры и впрямь выглядели как усредненные земные хвойные, вполне привычно для земного глаза. А вот эти, которые повыше, у них и хвоя-то была не совсем хвоя, а нечто вроде лягушачьих лапок или зеленого лука, только с перепоночками между стрел, и торчали эти пучки неравномерно, как хвоинки у сосны а с промежутками, будто кочки на болоте. «Кроме тебя кто-нибудь видел?» «Я видел», — бросил через плечо второй медик, одновременно застегивая штаны. «Но мельком». «Может, это ваши уже прилетели?» — предположил Виталий не очень уверенно. не замотал головой сенсографист. «Наш с восток должны, а этот, он оттуда проскочил». Сенсографист? указал приблизительно на северо-запад. Виталий, по его примеру, задрал голову и некоторое время зыркал туда-сюда. Деревья росли достаточно редко, чтобы небо видеть чуть-чуть больше, чем зелени. «Да и Вадик с нашими трепался все время, а они не раньше, чем через час долетят, с учетом дуги», — добавил сансографист. «Так что не наши». «А вызывать его пробовали?» встрял Юра. «Вадик пробовал, не отвечают». Виталий опустил голову и внезапно ощутил знакомый ларейский холодок в груди. «Неужели начинается?» подумал он, как ни странно, безо всякого испуга. Примерно через полчаса майор Пак все еще толковал со штабом, а остальные... Содрали с резервной стойки в двигательном отсеке чехол пыльник, постелили его у открытого шлюза, уже основного, а не аварийного, у самого спущенного трапика, и учинили нечто вроде пикника. Обедать было еще рановато, поэтому один из молодых медиков сварил кофе. Старший медик Степаныч распаковал и растомил в печке булочки и вышел, «Чистый тебе офицерский полдник, словно в космическом автономе, только не в кают-компании с видом на звезды, а на травке, на свежем воздухе». Пилот Вадик сначала дисциплинированно сидел в кабине рядом с паком, но потом не выдержал и сбежал якобы в охранение. Запах кофе он учуял своевременно, и даже отобранное у Юра Родионова ружье не мешало ему вдыхать ароматный порог над чашечкой. Степаныч, единственный, кто от кофе отказался, заявил «Я чай люблю». Поэтому в его посуде уместился бы весь кофе всех остальных, если считать по объему. Булочки получились выше всяких похвал, поэтому народ больше болтал и полдничал, нежели глядел по сторонам. Шевеление в подлеске заметил сенсографист. «О, глядите!» — громким шепотом призвал к вниманию он. «Вон там, за стволом!» Виталий сидел на нижней ступеньке трапика, поэтому ему было видно лучше всех. У ствола очередной сосны пихты из почвы торчали похожие на папоротник побеги, и там... Действительно кто-то притаился. «Барсук какой-нибудь местный», — предположил сенсографист. «Или енот. Их тут много». Виталий всмотрелся. «Енот», — сказал он сквозь зубы. «Да не тот». «Мам, дорогая, это что за механизм?» — изумленно вопросил один из молодых медиков. «Кто-нибудь знает?» «Как не знать?» — невозмутимо ответил ему Степаныч. «Вылитый поисковый автоном, только почему-то черный». «И без хвоста», — добавил пилот. Не зря Виталия недавно пробирал ларейский холодок. Именно там и встречался ему точно такой же енот. С виду эффектор поисковой системы ЕН. Черный, поддельный, настоящие еноты были серыми и подчинялись летающей матке. Поддельный лорейский енот был порождением чужой базы и подчинялся, надо понимать, ей же. Тогда база Виталия только прощупывала и в конечном итоге пощадила. А как сложится теперь? Ловить будем? Очень серьезно спросил Юра. Спрашивал он без сомнения у Виталия, и только у Виталия, но остальные этого, скорее всего, не поняли. «Зачем его ловить?» — удивился молодой медик. Виталий повернулся к ним. Надо уже было этих служителей Гиппократа как следует рассмотреть и научиться различать. Сначала Виталий решил не забивать лишними именами и образами голову, потому что обычно таких людей встречаешь в первый и одновременно последний раз в жизни. Но раз уж Печора наперекор планам присела в безлюдной тайге Флабриса, на какое-то время все на борту становились товарищами по несчастью. Итак, молодых медиков было двое. Один среднего роста, чернявый, как и пилот Вадик, в звании Мичмана. Второй — Высокий и огненно-рыжий, чуть постарше, лейтенант. Кофе варил, рыжий. Говорил чаще чернявый. Имена, если и назывались, витали их или не запомнил, или вообще проспал нужный момент. Значит, так и будут, рыжий и чернявый, пока кто-нибудь не обратится к ним по именам. По вопросу ловли черного енота высказался чернявый ответил ему непосредственный начальник, Степаныч, майор медицинской службы. Гораздо интереснее вопрос, зачем он сюда приперся? Невзирая на бесспорную риторическую подоплеку, вопрос Степаныча показался Виталию более значимым, нежели вопрос его чернявого подчиненного. Но хуже всего было то, что ответа у Виталия не имелось ни на один из них. Даже риторического не нашлось. У шлюза повисло напряженное молчание. Черный енот замер в подлеске метрах в пятнадцати от людей. Чего или кого он высматривал, Пади пойми. Но что-то подсказывало Виталию именно его, истинного первопроходца чужой лорейской базы. Причем все происходящее относилась скорее к линии ТС, чем к линии Р-80. Поэтому он просто встал и решительно направился к еноту. Кадет увязался было за ним, но Виталий жестом усадил его на место. Виталий сам не знал, чего ожидать. По идее, енот мог либо подпустить его, либо кинуться на утек. Интуиция настаивала на бегстве, логика — на ожидании. Та же логика подсовывала и дальнейшие выводы. Если побежит, значит, просто подсматривал. Если подпустит, возможны варианты. Когда Виталий сократил расстояние наполовину, енот проворно нырнул глубже в подлесок и исчез из поля зрения. Запнувшись на мгновение, Виталий продолжил путь. И оказался прав. Енот не просто сбежал он оставил что-то у древесного ствола, рядом с которым прятался. Небольшой черный браслет с ажурными эластичными дугами и овальной, линзовидной блямбой посередке. Верх блямбы был плоский, гладкий, матовый и живо напоминал жерло корабельных термосенсоров, каталожные номера в серии LS Цифры в памяти не закрепились, в отличие от серии. Виталий присел над браслетом, не торопясь брать его в руки. Глупая, конечно, пауза. Все равно ведь придется брать. Или зачем тогда это все? Он как раз набрал в грудь воздуха, собираясь вздохнуть, убедить себя, будто осмелел, и уже коснуться, наконец, этой аспидно черной вещицы. Но тут неожиданно у него над самым ухом произнесли. Погоди, хватать! Доброжелательно так произнесли, по-отечески. Виталий вскочил, оборачиваясь в движении. Рядом стоял рыжий медик, и выражение лица у него было какое-то немедицинское. Во всяком случае, у Виталия в памяти мгновенно и непроизвольно всплыла формулировка «гобня-гобнёй». «Твою же ж мать!» — подумал Виталий с тревогой. Тесники со мной не сунулись, а какая-то другая контора, судя по всему, не удержалась и влезла. Хоть и была это не его Виталия личная вина, ощущения возникли все равно хуже некуда. Он взглянул вслед убежавшему еноту, но тот, скорее всего, счел миссию выполненной и действительно убрался во своей оси. Тогда Виталий снова поглядел на Рыжего. «Пойдзу показывать будешь?» — спросил он с неудовольствием. Рыжий, пожал плечами. «А смысл?» «Решу, слушать тебя или нет». «Слушай, мой шеф фон Платен. Псевдомедик добавил парольную фразу, которую вчера Виталию предусмотрительно назвал Рихард, и последние сомнения и истаяли. «Все, сдаюсь!» — Виталий картинно приподнял руки. «Раз вы все такие умные, вы и решаете, куда мне на этот раз голову совать, а я пока пойду кофе допью». «Да погоди ты», — прервал его Рыжий на удивление беззлобно. Он вынул ком и сделал несколько снимков. «Знаешь, что это за байда?» — спросил Рыжий, не оборачиваясь. «Наверное, связь какая-то. Осталось понять с кем, потому что вряд ли с енотом». «Верно. Браслет вообще точь-в-точь, точь, как у старых комов. Только ими уже лет двадцать не пользуются. Перешли на карманные». Рыжий, наконец, обернулся, одновременно убирая свой ком в карман, словно подтверждая сказанное. «Между прочим, когда Ярин улетал на Тигон, такие как раз были в ходу». Виталий досадливо поморщился. «Ты бы потише!» Вдруг кто не выдержал и вместе с тобой наладился, а сейчас стоит в сторонке и все слышит. «Не, все сидят, как сидели», — уверенно заявил Рыжий. «У меня шарп». Шарп-визор и впрямь позволял отслеживать биологические макрообъекты, скрытые от прямого взгляда. Человека в пещере на 100-метровой глубине шарп, конечно, не улавливал, а вот за какими-нибудь кустами... Или, скажем, за не слишком толстой дверью или стеной, вполне. Не доверяешь! хмыкнул Виталий. Проверяю, ответил Рыжий спокойно. Ну что, бери браслет, пробуй связаться, что ли. Только подожди, Малех, я в сторону отойду. Опасаешься? Не хочу пугать твоего собеседника. И если что, дальше я за тобой не пойду. Это правда. С этого момента. Все решения за тобой. И еще учти и запомни, если тебя попытаются вывести, на этот случай неподалеку звено Сапсана в круги нарезает. Не факт, что получится надежно перехватить, но к планете прижать, скорее всего, смогут. Если у тебя все хорошо, выйди на связь на открытом канале и так скажи «все у меня хорошо». Если никаких сообщений от тебя нет, Мы по умолчанию считаем, что все плохо, и действуем соответственно. Понял? Че тут понимать? Виталий нервно передернул плечами. Как всегда, по умолчанию все плохо. Рыжий поджал губы, но не сказал ничего. А потом неожиданно отсалютовал. Удачи, гвардия! Отсалютовал, развернулся и ушел назад к Печоре. «Гвардия!» — пробормотал Виталий. «Какая мы к бесу-гвардия! Шурупы в щите Родины! Не более!» И подобрал браслет. Морально и визуально эта штуковина действительно напоминала хронометр или устаревший коммуникатор, плоское устройство с креплением на запястье. Матовый верх, по идее, должен был выполнять функцию экрана, но почему-то сейчас он оставался темным и однородным. Ни символов, ни изображений. Может надо его надеть на руку, и тогда живет, подумал Виталий неуверенно. Не укусит же он меня в конце концов. Раздвинув упругие дуги, он просунул запястье в щель. Отпустил. Дуги вернулись к первоначальному состоянию, обхватив руку, словно на пульсник. Не слишком плотно, но вполне достаточно для того, чтобы не свалиться с руки. Экран оставался темным и матовым. Если и намеревались Виталию что-либо сообщить, то явно не сейчас. «Ну и чего?» — сварливо спросил у леса Виталий. Ситуация в самом деле складывалась дурацкая. Флотский бардак охватил не только регулярные войска. В спецслужбах, как видно, он процветал тоже. Тестники отправили Виталия одного — даже какую-то конспирацию на старте изобразили. Однако Рихард от своей конторы прибыл на Флабрис совершенно открыто, да еще и своего агента втихую подсадил в печору. По мнению Виталия, в целом это было вопиюще непрофессионально, однако всегда оставался шанс, что его, как пешку в большой игре, не больно-то спешат посвящать в дело на должном уровне. Отсыживают информацию по капельке. Интересно, рыжего подсадили заранее или в самый последний момент? Трудно сказать. Он вполне может действительно служить у преображенцев медиком, а жетон вынимать только от случая к случаю. Виталий снова поглядел на браслет. Четно. Ничего. Совсем ничего. Тогда он обернулся в сторону, где осталась Печора. Вообще говоря, он ожидал увидеть рыжего, наблюдающего из зарослей или из-за ствола. А увидел кадета. Юра стоял, совершенно не кроясь и не делая попыток приблизиться. Было далековато, но почему-то казалось, будто взгляд его полон тоски. Наверное, ему хотелось как-нибудь поддержать мастера. А рыжий наверняка запретил делать это. Странно, что вообще сразу не прогнал назад. Кораблю. Не боись, кадет, сказал Виталий громко. Прорвемся. И в этот момент браслет на запястье слабо сжался, пискнул и ожил. А Юрий Виталий моментально забыл. На черном матовом овале возникла розовая стрелка. Указывала она Чащу, прочь от пещеры приблизительно на северо-запад. Конечно же Виталий не удержался и проверил. Повертелся на месте. Стрелка продолжала указывать одно и то же направление, как бы он ни поворачивался. В точности, как магнитный компас. Если это не приглашение, то что? Виталий трижды сплюнул через левое плечо и зашагал туда, куда указывала стрелка. «Интересно», — подумал он, — «далеко ли идти?» Шаги примерно на тридцатом он расстегнул кобуру. На ходу проверил плазменник, заряжен полностью. Снял с предохранителя и сунул назад. И застегивать кобуру не стал. Мало ли, вдруг голодные сойки заинтересуются одиноким хом, бредущим через их тайгу. Или зурс, или этот, который на букву «Ш». О том, что оружие может понадобиться, так сказать, по основному вопросу, Виталий старательно не думал. Почти удавалось.